Беда в том, я, что-то, это мое мнение опять же, что начали копировать, начали копировать оболочку и утратили суть, а суть как раз где попало. И вот когда я вот это увидел, а с оболочкой у нас вообще напряг, потому что оболочки, они вот, есть такой момент, Вроде все скопировано, а удовлетворение на них приносит. Это оболочка. А что такое оболочка? А? другое. Так вот, я-то как раз что? про букву закона и дух закона. Буква тоже это вот эта оболочка. У нас сейчас нормальный конфликт и в обществе, и в мире. Буквы и дух закона. И самое это страшное другое, когда вымерли мужики, вымер дух. Оболочка копируется. Более того, интересно, то есть если был дух, если была шикарная информация, как можно вымереть шикарной информацией? Она перестала быть востребованной. Все очень просто. А женщинами. Да. Она просто стала не нужна. Почему? Нужен это парадокс. Вот самое страшное, самое страшное, то, что женщины, к сожалению, в этом месте не дальнозорки недальоназорки. Женщина более инфантильна, чем мужчина. И Алексей, давай так. Более инфантильна. Как и сейчас, проверить... и когда мужики стали более инфантильными... Как проверить востребованность? Как проверить? Потому что, допустим, я считаю, что Библия, она из шикарнейших книг по духу. Духовной информации, да? Она самая читаемая книга в мире. И не надо. Это а, вот теперь... Была. а вот теперь давай так. так. Зайди в любую церковь. Угу. Не говорю, не в храм. Церковь. То есть свидетели Иеговы ли, еще где-то ли, ну, ни один священник не говорит духом. Говорят цитатой из Библии и формой. Все. Дух один. Я сейчас посмотрел, посмотрел. Это настолько уюбишно вы мне простите за выражение. Аж в церковь ходить не хочется. И когда мне. Это когда вот Данил приехал и закончил духовную семинарию, приехал и начал мы с ним начали разговаривать. Он мне как начал сыпать цитатами. Я понимаю, он священник. Я говорю: "Да, Данил. Сейчас мы с тобой будем говорить немножечко не так, я буду задавать тебе неудобные вопросы". Я говорю: "Вот в книжке там скорбь сатаны, он так не будем. Это слово нельзя упоминать, это слово нельзя упоминать". Я говорю: "Так, знаешь, что не Говорить не о чём. Он: "Я на эти темы разговаривать не буду, я на эти темы разговаривать не буду". Я ему сказал: "Вот знаешь что? Ты духовный целитель. Ты врач человеческих душ, а ты к больному обязан подойти. Иди там, одевай повязки, марлевые что угодно, там, ставь на защиту себе всех святых. И этих. Но ты со мной разговаривать на эту тему будешь, потому что он ко мне ходил когда-то на, на этот. Э, подростки они ходили, я был педагогом-воспитателем. Это сейчас он священник. И вот он, мы с ним 40 минут на балконе так пластались, когда его вывел. Из вот этих рамок, букв, какими их догмами учат. Вот догма. И когда я беру, одну догму плавлю, вторую догму плавлю. Уточняя, всего лишь навсего, священники не умеют сейчас. Не умеют. Ни один священник по-нормальному не умеет разговаривать. Философов мало. Философов мало осталось. Но их всегда было мало. Да. Ну раньше к ним прислушается. Раньше даже на площадях можно было Нет. общаться. Раньше к ним прислушивались, а сейчас, сейчас это... это. Сейчас арты философы иди на каналов. Их травили Паш, раньше. Да кто это? От... Не, Сократ... ну, Не, ну сократа травили. Не, ну все как? нормально. Это было всегда, и оно так и осталось. Да. Неудобные да. Вопросы, а? Неудобные есть, вопросы. А это, это не норма, философы. Философы они всегда норма. были не норма, и также и сейчас куча этих философов в рамках не нормы они да. есть. Вот это когда так уже, вот когда теряется начинается теря, начинает теряться дух, то есть направление развития, потеря идей, а ценится качество качество. Мы все сейчас цивилизация потребителей, а потребитель – это качество дороги и направления. И у нас сейчас женская стратегия. Просто женская стратегия. Женская… Понимаешь? Да? Даже, нет, сейчас ты не бабская. Вот у вас Смотрите. в государстве женская стратегия. Алексей. Сейчас самое главное стратегия направление – это благосостояние. Стратегия – это цель. А ну, тактика – это не каким не способом ты да, да, Так вот, у нас произошла легкая подмена. Благосостояние – это достиг, достиг, достичь горизонта. В благосостоянии. Стратегия а не это невозможно. Вообще-то стратегия – это не цель. Стратегия – это э, метод достижения цели. Вот, вот. Целей. Метод достижения цели. Это. То есть, получается, вот цель, это цель, – это нет, определенная вот, Если ближняя цель – это, это не тактика. Благосостояние. Тут, тут единственное крыльца... Благосостояние. как? И когда вот сейчас я сейчас смотрю, будет. вот смотрю, да, ах мы ребенку йогурт не купили. Я говорю, ты знаешь, я в своем детстве никогда не ел йогурта. Господи, да вот рассуждали. Новый год, сегодня 28 число. Я помню, как мы всей семьёй лепили пельмени. Эти мандарины закупали, Я пахта. Ладно, папа. если бы до -до -до доставались эти э -э -э -э мандарины. Ну не важно. Вот Новый год ассоциируется да. с пельменями слипшими. Вот лепишь то есть да. всей семьей папа там мясо крутит, мама там натирает это тесто. Ты сидишь лепишь, и вся семья Молодцы, И, и пах, пахнет, и должно обязательно Елка и апельсины. Да, да, да. Я тебе про что говорю. Я вот думаю, а своему ребенку, допустим, Новый год, ассоциацию Нового года сейчас я ничего сделать не могу. Да, да. Мандарины на тебе в любом Что, пелеске. что? А Апельс... пельмени на тебе любые. как любой бы, день. Да. любой день. В любой праздник, денечный, Когда, да. я, Когда мне лень готовить, я покупаю пельмени. Да, много еще. Ну сейчас, допустим… Вот работаю в магазине специализированным, где вот ради деталей ну, там ну, вот это… Вот, ну вот, да. То есть раньше ради любительства было Да. интересно, то есть, занимались им кружки и были… Потому что так ты мог понять какой-то прибор, Который будет там мурлыкать, либо да. мигать лампочками, да вот, вот эта шапка. Вот. Ага. Он мог целыми днями после школы дождаться, я лично ходил туда, вот так вот дожидался, чтобы спаять это. Сейчас в любой зажигалке, в любой даже хреновой китайской игрушки, все это есть уже, вот, и 110 рублей. Что там собирается, все это можно купить, уже готово. Момент, в чем? Ну, раньше, раньше, чтобы испытать праздник, люди хотя бы постились. Ну, тут хотя бы пельмени стряпали. Нет, хотя сначала пусть. хотя бы постились. Сначала. Потому что сначала даже пельмени не у всех были. Я сначала считаю, пост, после. чтобы хотя бы вот кончилось плохо, начинается хорошо. Более того, когда при этом же социализме мы апельсины каждый день не жрали. Мы Нет. их могли запасти как раз как к Новому году. Потому что их завозили к Новому году. К они исчезали. И они исчезали после Нового года. Но не всем доставалось. Сгущенку, когда она привезли из Москвы, она лежала до Нового года. Как раз с мая. С мая. Потому что мы в нее насыпем какао... И это этим что-то. Ну, Лёш, ну ладно уж так говорить. В советское время я еще лучше жила, чем, чем сейчас. Это ты. Я жил очень хреново. Ну, и я сколько спрашиваю, все нормально жили. По, по блату доставали эти же яблоки, агрессивные. У меня и не, не было блата. У меня не было блата. Ну, а знаю, сейчас что -то. хуже. А у меня не было плата. Потому что у меня нет финансовой возможности. Я наоборот, сейчас я живу да? намного лучше. Намного лучше. Я могу себе позволить чай, я могу себе позволить вкусный коньяк. Я себе могу вообще многое позволить. Хоть чуть-чуть, но могу. Тогда у меня была мать, 60 рублей пенсии, инвалид второй группы, сердечница. И отца не было, и все. И не плата, ни хрена. Ну мы так к чему? Нет, я к тому, что жизнь гораздо хуже. И мало того, кого кого-то. По благосостоянию. И... По благосостоянию. Если сейчас взять, если раньше эту баночку кофе, блядь, в Москву заказывали, по блату. Сейчас я могу ее в любом киоске взять. Сейчас я могу одеться, зайти на китайский рынок, даже по моим деньгам. Это счастье. Так? Нет, стоп. Так вот, мы достигли благосостояния гораздо больше, чем было там. Да. А вот счастья нету. Нет. Более того, когда цель поставлена теперь еще большее благосостояние, а особенно вот на этих вот игрушках, вот на этих игрушках, сдавай, получай новую, сдавай, получай новую, сдавай, получай еще более навороченную. И у нас сейчас система навороченности, навороченности, навороченности и навороченности. У нас сейчас все еще более навороченное. Радость И дальше мы идем в такой тупик. А вот Радости стоит у меня старше, старые, шоссе, старый велосипед, но я его что-то больше люблю. Так вот, момент -то в чем? Идеи-то нет. Победы нет. В чем победа? Сейчас, в принципе, ну, обставить квартиру, особенно в кредит, все для нас. На, у уже Телевизоры цветные. У всех телевизоры цветные и так далее. Пожалуйста. Можно, к слову, сейчас самое крупное, товар года, можно сказать, нашего отдела, это разветвитель на 2, на 3, на 4 телевизора. Одна антенна, то есть телевизор уже чуть ли в то не ставят. Итак, и вот когда поставили вот этот горизонт, его достичь невозможно. А раз ты его не достигнешь, ты не, ты не победитель. А раз ты не победитель, благосостояния нет, успешности нет. И мы, сколько бы мы здесь ни упражнялись, ни мужики успешными не будут, ни женщины не будут довольными, потому что они тоже не успешны. Если раньше, раньше Она сшила Или она купила Или она достала Ее заметно Сейчас я вот, сочувствую молодежь. Они все в одинаковых джинсах Отличаются только тем У кого чего в пупке вставлено Все одинаковое Более того Сейчас не видно То ли это Сколько Золотое с бриллиардами То ли это нормальная, китайская, то ли even. Не понимаешь, не отличишь никак. А, Количество подделок сейчас идеально. Слушайте, Поэтому... Заходит дядька в отдел, mm -hmm. ходит такой, необытка. У него из пони, шуба-то, то Знаешь, сколько стоит? Начиная с 26 тысяч. А мне пуфик. Правда, что ли? Я говорю, на хера? Вот. Я не заметил, да, вот убедишь, ну он-то знает, Идешь, он все Он сейчас подпольный миллионер. Более того, кто вот это и э, Само сказал я еще. Ой. Я говорит, себе куплю ролик, Сука, пони но никто не поверит. А этот Джига Чубайс купит китайские все будут. за 2 доллара, и все будут думать, что это ролик. Ага. Но я не об этом. Вот у Фрома написано, э, ч, в чем э, это, это в есть. начале 50-х, 60-х годов он говорил про этот кризис. Он говорил про него. Сейчас дальше пошло соревнование. Вот это вот расслоение. Раньше была элита, и она вытрепывалась, что у них есть то, чего у остальных нет. Сейчас у всех есть. У всех есть возможность вот это, вот это, вот это иметь. От этого плохо. Плохо! И поэтому еще хуже. Нечем выпендриться. А так как это принцип какой? что все обзавидовались. Женский. Экпутаж и баста. Пиарстинг. Мы я в строчку? В строчку, кажется. Строчку. строчку. И сейчас, сейчас, хоть куда? И сейчас самое главное, самое главное, потому что сейчас вот я посмотрел те доблести, они пропали. И вот эти ценности, какие сейчас ценности? Какова ценность mm -hmm. и показатель успешности мужчины? Ну, скажите мне. Может я что-то недопонимаю. В что, чем материальный не Да сейчас экономика настолько что быстро мужчина, меняется. -то, что что -то, да. чтобы определять его ценность. Ну вот, если определять ценность мужского индивида, вообще, что такое. Ценность, вот, вот если по-честному. Итак, вот для того, чтобы стать что -то мужчиной, надо знать, чего накапливать. Так или не так, так? Вот мне интересно, какие же ценности мне накопить, чтобы стать настоящим. Да, мужчиной? заглядывайтесь, на каких правилах. Вот представь, у меня сейчас растут два сына. Одному То есть 17, мужчина это соответствует 4. женщине, в своем понимании. Не женщине. Ну, значит, что накапливает. ты идея. спрашиваешь у женщины. <кхм> Идея. Да. Опять получается, соответствовать женщине. Так кто на рынке кто заказывает спрос Спрос-то на рынке кто заказывает? Это вот мужики, если наступит на этот спрос, сразу. Итак. Итак пока ты моешь, есть соседний есть что спрашиваешь. Нет, вот ну, сейчас... Мужчина это... На... Тот, который знает, что накапливать. Или нет? Итак, мужчина. Хорошо. Итак, взаимоотношения мужчин и женщин. Это рынок. Помнишь? Ну, На рынке спрос рождает предложение. Когда вы заказываете, мы накапливаем. Здесь экономическая теория, это да, uh -huh. четкая. Она прям банальна, примитивна. Uh -huh. Когда вы заказали силу, мы накапливали силу и власть. Когда вы заказывали искусство, мы накапливали искусство и это. Когда вы заказывали, заказывали романтизму нету. Накопили романтизму. Сейчас что? Алексей, можно. Сейчас мужчин нету, накапливать нечего, Ой, просто нечего. Будет твой киосок рядом, с твоим блядь, эксклюзивным рядом. Ну когда женщина в основном будет покупать там те… С другой стороны, как же речь идет про тех философов, которые всегда шли в разрез чем-то? Хорошо, с философами ладно, понимаешь, философы – это единицы. Их действительно никогда не будет 87%. Философов. А то есть, ну да, тогда понятно. Да, а мужчина – это философ или нет? Направление, это мужское, а если направление не философа, есть. мужикам. Ага. Ты знаешь, как, внутри, да, как до Пекина в неудобной позе. В очень неудобной. Как нам до да, Итак, ценность, вот мне скажите, успешность, к чему стремится мужчина? Вот у меня сейчас Она два нравится. сына, и у старшего стала проблема. Куда пойдем? Че копить? Че копить? Кем стать? Все! Он не понимает, что такое настоящий мужчина. Он не понимает. Я понимаю, что у него сейчас процесс становления. Ну слушай, как же им что, сказать, что, что, что, что такое, как с собой так сказать? А с собой еще грустнее. Вот индивидуальность, которая... Это вот... как ты будешь накапливать эти ценности? Не знаю, если отличаешься от мне уже неправильно понимаю? Ты загрузились перед Новым годом, 25 минут без театра, мы поднимаем такие темы, на которые... А, еще не в одном не И не в этом вопрос. Я очень чутко чувствую, что как бы меня одолевает безнадёга. А, -а, -а. а нам не нафиг! Вот Новый год. Год. Новый год. я Да чем не ваша безнадега. Вот так. Вот. Нет, не наша это безнадега. Любой кризис он порождает. Либо... чем? Что вопрос. такое кризис? Качественные изменения. Итак, кризис это когда все старое не работает, а нового еще нет. Ну революция. Нет. нет это революция, коллапс. Когда знаешь, куда. Квантовый скачок. Квантовый скачок. Когда из одного и того же. насильственные изменения. А революция это не так интересно. Ну, спроси на у меня кризис, а, ну, срать на кризис. Итак, у тебя доченька, да? Mm -hmm. Сколько ей годиков? 15. 15? Oh. Ты ей хочешь, чтобы ей настоящий мужчина достался, а не мужчина? Она мне задает вопрос. Мам, я за кого замуж выходить буду? Умница. Половина алкоголиков, половина наркоманов. Правильно. Половина пидорасов. А все нормальные мужики уже заняты Настоящих мужиков. Ну нет, я... Подожди, за настоящих даже я жду... Ну, нормальный ей 15 тысяч долларов задаешь вопрос. Половина алкогольников. мужиков. Вопрос заключается в том, что она в 15 лет говорит, за кого же я выйду замуж. Правильно. Так и я думаю об этом, а Так это вот если взять эту теорию рынка... Теорию рынка взять. Итак, какие ценности-то? Все, хватит, хватит. А какие ценности? Теперь надо даму. Да, вот я уже думаю о том, Леш, вот серьезно времени. говорю. Чтобы, выйти, чтобы выдать дочь замуж, я должна создать ей приданное, на которое клюнет мужик. Вот, Нет. Это опять мужик мужик это же система людям не на приданное. Мальчик, девочка, а девочка, где Итак, пульс. а по каким, африори, так, а по каким а критериям вы оцениваете мужчин? Мужчину? Мужчину, да Итак, вот я вчера услышал Кручев красивую пульсу. фразу. Вот я слышал, что год собаки. Но мне интересно, Ой, это год? Ура! Мне интересно, это год суки или год кабеля? Боже, собаки это кобель. А -а -а. Огненный а, Ну ладно, вот сам это ладно. <свят> <свят> так <свят> вот я иду. Огненный знак это мужской знак, поэтому копить У меня огненный знак, тебе что Шутка. Полу. А хотя, вот кобели, а чё хорошего-то? <свят> вот у меня пёсик, ё-моё, шла с 8 утра до 4 вечера. Почему? Потому что где-то в соседнем доме течкует собачка. И они вот, дочь у меня говорит, мама, ну это какой-то ужас. Я говорю, что выгляну в окошко, идёт такая попка, из за ней стадо капелей. Вот! И, и она идет плюс, скажи, это только подтверждает я... правила, правильно? А, вот это как раз об этом и говорит. Она ему там пьет, а пьет, а пьет, там. Вот <губь> да, вот в природу не обманешь. Не обманешь. И он. Так вот, а что хорошего кобель-то? Куда Вот и я говорю, а что хорошего к а, бывает только тогда, когда печка, она выбирает не каждого вопрос, а oh, что Да, там надо, там надо потрудиться. Вот и вопрос просто все. всё. Бегите ты хоть за кем можешь. А что природа мудра? Ну вообще я вам хочу сказать, у меня сестрица, я вот работала, не попала туда. У нас есть очень хорошая женщина, она занимается нумерологией, Паша, вот этими всеми вещами, вот этими какими-то такими, да. да, оккультными науками, она у них какая-то степень есть, по парапсихологии, ТРПР, так вот, вот этот вот огненный, самое интересное, эпоха Водолея, все года огненные, год огненной лошади, год там какого-то кровавого, Водоле. да, вот. Так вот в этот год я вам что хочу сказать. Послушайте внимательно, это очень важно. Гадать нельзя ни в коем случае. Да, Давайте. вот в следующий год. Гадать нельзя ни в коем случае. Сбывается на сто процентов как хорошее, так и плохое. Если ты карты раскинул, они уже сбылись. А по читать можно? Дальше. Дальше говорю. Вот мы не гадаем сейчас, тогда получается. Слушай. Нет, мы рассуждаем. А -а -а. Да. Сбываются все желания. Как только пожелаете, так сразу все исполняется. Будьте осторожны. Будьте осторожны, с я вообще, Здесь уйдет как бы убыстрение процесса. Вот сегодня пожелал, завтра Да, сейчас везде Дальше. Бумеранг работает гораздо быстрее. Да. Запомню, по-моему, от года зависит. Вот именно... Года... А, нет, это уже вот... Из года в год. Я смотрю сейчас, что больше и больше. Да, вот огненная собака, собака очень вот в этом собака, вот... Да, это не то, что что из года на... в год Над... все ускоряется, все хуже, скорость... Ну, и... Паш, и... это как бы твой выбор. Я ну, говорю то, это что значит. я слышала, Хорошо, и то, не что не вот мне этот человек сказал. Потом, э, в общем, вообще вот весь вот этот год собака любит преданность. За измену вранье РПР 7 d Ну, короче, все, что не отвечает преданности собаки, значит, карается вообще очень страшно. Короче, надо до 29 декабря успеть поблудить. Успеть все. Не, не, не декабря, а января. Но января. Ну, на... я сегодня не выручу. Да, на самом деле, как бы вообще все вот это вот серьезно. Собака может покусать и растерзать, а может ластиться и вилять хвостом. Что выбираете вы как бы, да? Вот, и вообще выбор для за человека. Мы выбираем. И мне стало, она от когда вот, вы, пришла, сказала, мне, мне прям страшно стало. Прям на самом деле что-то испугалась. здесь почему-то серьезно отнесся, читали сленные вот эти вот гороскопы следующий год. Именно по знакам уже. У меня там, у вас будет сложный год. Там the... oh, hey. а у меня всегда все хорошо. Все... Итак, вот теперь еще <с раз. Еще раз. Мы не видим вообще. Можно еще маленький, чтобы закончить так? На хорошей ноте. Давай, да, да. Вот понимаете, если есть тупиковый путь развития, один из тупиковых, это изменять других. Есть такой. Он правда тупиковый. Да, конечно. Потому что если ты будешь менять одного человека, попытаешься, против тебя будет один человек. Если ты хочешь изменить 10 человек, против тебя будет 10 человек. Если ты хочешь изменить мир, против тебя будет весь мир. Так вот, мир начинается. Начинать надо менять себя. Если ты хочешь, чтобы в этом мире было больше улыбок, начни улыбаться сам. Если ты хочешь, чтобы в этом мире было меньше мусора, перестань бросать мусор мимо урны. Если ты хочешь, чтобы в этом мире стало чуть-чуть красивее, покрась собственный забор. А путь, mm -hmm. если ты видишь, что нассорено, заставлять другого убирать, и так далее и тому подобное не работает. Это ебис. Ну, знаешь, можно да, я вот задам тебе, вопрос, вопрос да? не значит, что ты неси информации друг за другом, на... но никто не вся ничего делает, информ... Не будет. не изменение. Не, не, не, вся не, не, информ... не Это не изменение. Ну, так, ну, нет. Нет. так вот, Почему? что неси как? Вот если ты несешь информацию, ты Чужие пытаешься че? изменить человечество? Нет. Ты просто даешь выбор. Да, я пытаюсь вот собой, своей информацией дать человеку, расширить его выбор. Я ну, пытаюсь есть, расширить, ней, да, потому что, когда я посмотрел вот это деградация, я хочу посмотреть и вот это есть, и вот это, и вот это. Как в анекдоте, эта девочка идет по лесу, только собралась гриб на работу, сорвать. Говорит, девочка, не рви, я тебе исполню любое, любые твои три желания. Любые три желания? Да. А можно, чтобы у меня вот не нос был, а вот рубильник такой. Давай. Круто. А можно, чтобы вот уши были, чтобы они на плечах аж лежали. Подумал, ну что? Пожалуйста. А можно, чтобы вот губа, чтобы я могла даже нос закрыть. Да пожалуйста. Все, все. Бим. Девочка, а почему ты не захотела вот просто вот просто стать красивой? А что, можно было? Девочка. Мне нравится. Еще один хороший анекдот. это тоже идет хороший даун по лесу такой. Тут раз смотрит грибочек, он такой, глиботик, грибочек, грибочек, Не нерви меня. Я исполню три твоих желания. А любых желания. Любых. А первого, первого желания я хочу стать нормальным. Оба-ба-сразу. Ебанулся и Так вот, Тогда надо мне говорить, как, ты, как грех смеяться над больными людьми. Я, я говорю, единственное нормальное желание загадал больной. И только став нормальным, он то обосраться, то не ну, будет. Так, так будьте осторожны в своих желаниях в следующем году. Все. Нет, подожди мне очень нравится, когда он этот там у Ренат Ведвина вот прыгает. Аня, да, да они да, анекдот, когда Иван Даревич целует Василису, прекрасно, <свят> она превращается в лягушку, потом он целует, целует лягушку, она превращается в Василису Агости <свят> <свят> Горько! Горка. Не тоже.